от автора. Свободные французы допрашивали Коко в 1944 году. Ей повезло, так как к этому моменту они еще не нашли ее шпионское досье. После этого она сбежала в Швейцарию. Покрытая позором, Коко Шанель оставалась в лозанне в изгнании, которое выбрала для себя сама до февраля 1954 года. Свою первую послевоенную коллекцию от кутюр она представила на показе в Париже 5 февраля 1954 года. Париж ее проигнорировал. У французов оказалась хорошая память. Но Шанель все же продолжала работать, подбадриваемая Пьером Вертхаймером. Более теплый прием ее коллекция встретила в 1956 году. Но настоящее возвращение «Шанель» состоялось в США. В середине 1950-х годов американцы, не знавшие благодаря расстоянию о репутации Коко во время оккупации Парижа, любили все от «Шанель». Для этой истории я позволила себе изменить название компаний, которые в ней описаны. Компании, производящей номер пять, которые владели Пьер, его брат и Коко, я дала вымышленное название «Общество Мадмуазель». Пьер владел несколькими другими компаниями, в которых у Коко не было доли. Одну из них, которую Коко ошибочно считала производящей номер пять в США, я назвала в романе «Ленталь». Несмотря на неудавшуюся попытку использовать еврейские законы против Пьера в борьбе за компанию во время Второй мировой войны, Коко и Пьер сохранили дружеские отношения до конца их дней. Я позволила себе пофантазировать на тему того, как именно проходило слушание по «Иску Шанель» против Пьера. Также я изменила время, когда Пьер предложил Коко оплачивать все ее расходы до конца жизни. Хотя она получила доходы от продажи номер пять после окончания войны, Упомянутое соглашение между Коко и Пьером об оплате всех ее расходов получило законную силу только в 1954 году, после улаживания некоторых разногласий. Благодаря дружбе с Пьером Коко Шанель до самой смерти жила в роскоши в отеле РИЦ. Можно сказать, что она выиграла свою войну против Пьера. Она умерла 10 января 1971 года. В соответствии с указаниями на карточке, которую Коко постоянно носила с собой, поминальную мессу отслужили в церкви Святой Магдалины в Париже, всего в нескольких шагах от Вандомской площади. Она похоронена в Лазанне. Опубликованные документы подтверждают сотрудничество «Шанель» С немецкой военной разведкой во время двух заданий в Испании В книге В постели с врагом Тайная война Коко Шанель Вогана Sleeping with the Enemy Coco Chanel Secret War Hell Воган Представлены некоторые из 50 страниц записей, подтверждающих ее роль как агента Абвера. Как и в моем романе, Шанель стала агентом Абвера под номером F7124 и псевдонимом Вестминстер. Ее имя и знакомство с такими людьми, как Уинстон Черчилль, британский посол в Испании Сэм Хуар, герцог вестминстерский, которые ни о чем не подозревали, стали отличным прикрытием для ее миссии и новых контактов. Есть подтверждение тому, что после первой миссии Андре Палас, больной, находившийся при смерти, был освобожден из тюрьмы в Германии. Чтобы упростить подробности двух заданий, я взяла на себя смелость соединить их в одно. Детали заданий расплывчаты, поэтому я использовала историю, логику и творческое воображение, моих лучших помощников чтобы описать то, что происходило. Слухи о том, что Андре Палас мог быть сыном Шанель, а не ее племянником, весьма любопытны, и они упоминаются в нескольких биографиях Шанель. Даты, окружающие рождение Андре, лишены конкретики, и, судя по всему, его свидетельство о рождении так и не было найдено. Известно, что Этьен добыл письмо, в котором о своем отцовстве заявляет любовник Жули Берты. В последующие годы бой Кейпл явно обращался с Андре почти как с сыном, оплачивая расходы на его воспитание. Он даже записал мальчика в старинную частную школу в Англии, в которой сам учился. Вне зависимости от того, сыном он был для Коко или племянником, Очевидно, что она его любила, как любила бы сына. Также она любила Катарину, первую жену Андре и их дочек, Габриэль и Эллен. После войны Андре женился вторично и жил в Швейцарии в доме, который купила для него Коко. История о том, как немцы пытались похитить герцога и герцогиню Виндзорских и перевезти их в Испанию, подтверждена многими историками и биографами и представляется правдивой в основных чертах. Содержание американок под арестом в парижском зоопарке после того, как США вступили в войну, описано в прекрасной книге «Американцы в Париже. Жизнь и смерть во время нацистской оккупации» Чарльза Гласса. «Americans in Paris. Life and Death under Nazi Occupation». Чарльз Гласс. Ганс Динклаги после войны был арестован. После выхода из тюрьмы он несколько лет прожил с Куко в Лазанне, а потом вернулся в Германию. Он умер 24 марта 1976 года в Германии. Адмирал Канарес был казнен за участие в попытке убийства Адольфа Гитлера. На Нюрнбергском процессе Вальтера Шелленберга приговорили к шести годам тюрьмы. Но у него возникло заболевание печени и желчного пузыря, поэтому он был переведен в Нюрнбергскую городскую больницу. Незадолго до смерти его освободили по медицинским показаниям. Все эти годы Шелленберг работал над мемуарами. Перед завершением книги он обратился к Шанель за финансовой помощью и получил ее. Коко лично привезла ему необходимую сумму в швейцарских франках. Возможно, именно поэтому Шелленберг не упомянул ее в мемуарах, не сказав ни слова об их сотрудничестве, описанном в официальных документах. Коко Шанель была известна своим антисемитизмом, она была противоречивой и закрытой женщиной. Эмоциональные составляющие ее натуры – Настолько же трудно определить, насколько трудно распознать ингредиенты в ее парфюмерных композициях. Часто говорят, что жасмин из Грасса это главная нота в номер пять. В собственной жизни Куко сложно выделить главную ноту те события, которые сформировали ее. Но, как мне кажется, самыми важными факторами Были не ее несчастное детство и жизнь в приюте при монастыре в Абазине, которая она тщательно скрывала, а ее собственная борьба за выживание и глубокая печаль об Андре. Но об этом судить вам, дорогой читатель.